В этом выпуске подробно рассказываюсь об изготовлении аэросаней с мотоциклетным двигателем на 22 лошадиные силы. Речь шла об аэросанях RF7, выпускаемых в годы Второй мировой войны. Конструкция RF7, которую предлагали для самостоятельной постройки, была примитивна, но надёжна. Для того, чтобы построить надежные в работе аэросани или аэролодку, нужно сначала правильно рассчитать их основные ходовые качества.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 k равняется Т, деленное на v s. Толкающее усилие воздушного винта принимается равным 4,75 кг на одну лошадиную силу мощности двигателя. На аэросанях рф 7 был установлен двигатель от отечественного мотоцикла м 72 мощностью 22 лошадиные силы. Мой мотор 26 лошадиных сил. Зная эти данные, величина толкающего усилия воздушного винта равна 117 кг.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 Ну а зачем всё время по болоту? По тайге пройдёшь. Он у тебя хорошо через бурелом едет. Где человек пройдёт, там и он тоже. Реки и ручьи тоже не проблема, переплывёт. Я с этим согласен, Семён, но всё же нужно переделывать или новый двигатель. Даже в лесу ему может не хватить радиуса поворота. Он лёгкий у тебя